Глава о д и н н а д ц а т а Странно, но следующим утром мне не хотелось возвращаться в академию. Какая-то серая грусть одолела. А ведь я так мечтала об учёбе. Всё получилось, а ноги к воротам идти не хотят. Непомерная нагрузка сказывается, а заодно и неожиданная тоска по дому, которая в полной мере догнала только сейчас. Вечером я написала письмо родным и попросила Кларису отправить. Прочитать его родители не смогут, но в село заезжают грамотные торговцы или заказчики сложного шитья. Мама уж точно придумает решение. Зато их успокою, раз не могу успокоить себя. Взяла несколько медиков и всё-таки пошла. Как не пойти, если Клариса смотрит и звонко подбадривает? Все студенты теперь текли ручейками в обратном направлении. Сегодня занятия не проводятся, но правило таково — этот день отводится на подготовку к предстоящей неделе. Каждый обязан вернуться и хотя бы продемонстрировать рвение. А уж мне дополнительная подготовка была важна как никому другому. Учёба мне до сих пор была жутко интересна, но уж слишком много сопутствующих неприятностей. И первая неприятность меня ждала в комнате. Я забежала в нашу спальню, чтобы сменить новое тёмно-бордовое платье почти такого же фасона, что и предыдущее, на школьную форму. И, конечно, там меня встретил самый раздражающий фактор, сравнимый по уровню со всеми остальными. «Вот ты где! Бесовка!» — заговорила Мия, когда я только приоткрыла дверь. «Явилась!» «Соскучилась?» — вернула я ей вопрос, но потом поняла причину ее ярости. В том смысле, что это был единственный раз, когда Мия вопила по настоящему поводу и обмерла от страха. Девушка держала в руках мою раскрытую тетрадь и усердно тыкала в нее пальцем, как если бы намеревалась проткнуть насквозь. «Что это за кикиморская магия?» — она продолжала орать. «Почему ты пишешь в точности, как я?» Все-таки целый день общения с Клариссой немного помог. Я уперла кулак в бок, чуть искривила губы и... вспомнила о том, кто я есть. «Мия, а по какому праву ты трогаешь мои вещи? Неужто т е с н е н и е на моих тетрадях заставило тебя завидовать?» Она немного растерялась, но буквально на секунду, чтобы дыхание перевести, и заорала с новой силой. «От любопытства! Захотела глянуть на твои детские каракули и вдоволь похохотать, а тут...» «О, дорогая Мия, ты хохотать умеешь? Надо же, я была уверена, что только скандалить!» К сожалению, Мия была не из тех, кого запросто уверенным напором задавишь. Думаю, на моем месте не справилась бы даже Клариса. Эта девица была непрошибаемо й истеричной. Она и в мой адрес высказалась, и о конспектах не забыла. Потому рванула к двери с боевым кличем. «А я вот прямо сейчас в Деканате и спрошу, что это за бесовская магия?» И пусть тебя к ведьмам забирают. Или еще к о м у Все мне дышать станет легче. Теперь я всерьез перепугалась. Ведь она полетит и спросит. В МИИ много недостатков. Но есть достоинства. Она очень предсказуема. По крайней мере в том, что точно не упустит возможность раздуть какую-то мелочь до размеров Академии. Я почти сразу придумала оправдание перед деканом Зина — Якобы нашла заклятие копирования в какой-то книге, ведь оно совершенно безобидное. А такого правила, чтобы для учебы свою силу нельзя было использовать, я не знаю. Но при том я понимала, что это будет в любом случае неприятная сцена. Декан запросто меня обвинит в чем-нибудь, чего я не думала делать. Я же, по ее мнению, расчетливая дрянь, которая ждет, кому бы помочь, чтобы потом мне помогли. в том числе раскрытием подобных заклинаний. Потому я очнулась и быстро изменила тактику. Перехватила Мию за локоть, наклонилась и заглянула в глаза. Заговорила проникновенно. «Мия, ну неужели ты не догадалась? Я же не просто так с тобой рядом на уроках сижу. В смысле, сижу, пока ты кричать не начинаешь». Просто увидела твой почерк и начала учиться писать так же. Гордись, ты для меня стала таким же преподавателем, как и профессор. Похвала все-таки попала в цель. Мия ненадолго оторопела, рот приоткрыла в удивлении, а потом хмурым взглядом снова уставилась в мои записи и в ы д а л а с придыханием. Но такое полное совпадение! Она все еще пыталась отыскать то ли доказательства, то ли опровержения моих слов. И нашла, ткнув. «А это что?» «Что-что?» Целый абзац с корявыми буквами, которые я писала сама. Будто неочевидно. И я вздохнула и продолжила врать. Когда сильно волнуюсь... «Забываю, как буквы пишутся». Этого Мии не хватило. Она толкнула меня к столу и снова набрала привычный уровень звука. «Покажи! Давай, давай! Напиши что-нибудь моим изящным почерком». Вот и конец всем моим оправданиям. «А ты не боишься, что мы о п о з д а е м на завтрак?» прозвучало довольно жалко. «Я ничего не боюсь!» Вот в этом никто не сомневается. Я села, взяла самопишущее перо, тяжело вздохнула и уперла кончик в начало строчки. Впервые попыталась писать не квадратные буквы, а с небольшим наклоном, соединяя каждую. Этому меня даже Клариса не тренировала, не хватило времени. И в некотором смысле у меня выходило. Да, с погрешностями, очень медленно и неуверенно, заметно криво, но получалось. У меня от восторга дыхание перехватило. Так и захотелось подорваться и отыскать подруг-ведьм, заплатить им по монетке и крепко обнять. Я не могла придумать иной причины, каким образом я вдруг подобное сумела, кроме как их помощи. «Да н и потрясающие, одарённые, добрые, сообразительные!» Но Мия мой успех совершенно не оценила. «Ничего общего!» Я пожала плечами, не в силах перестать улыбаться. «Просто опять волнуюсь», — сказала первая пришедшая на ум. «Ты себя со стороны слышала? Ты ведь так г л а с и ш ь что самые учёные умы алфавит забудут!» п ы т а л а с ь прорваться к двери. Уже плевать, что в выходном платье. Но на этот раз она меня схватила за рукав. «Стоять! Немедленно объясни, что здесь без подери происходит?» «Да иди ты!» Я устала придумывать оправдания. Точнее, их больше не осталось. «Что ты себе позволяешь? Ты вообще знаешь, кто мой отец?» «Ну, началось...» А то я уж чуть не обрадовалась, что она свою прискуску после выходного забыла. И чего она тут вообще орёт? Разве она имеет право устраивать мне допросы? Хотя пойти к профессору и поинтересоваться странностью право всё-таки имеет. И я теперь з а р а л а так же, чтобы стекло в окне зазвенело эхом. Знаю! Казначей! Тоже мне должность! А ты знаешь, кто мой отец? Кто? «Уж точно не какой-то казначей!» Я немного увлеклась в том, чтобы отвлечь Мию от главной темы, потому не сразу заметила, что дверь открылась, а уловила лишь, когда из проема раздалось смешливое от госпожи Найо. «А я гляжу, у вас тут все как обычно. Отмечу, что истерички вернулись вовремя. Можете продолжать!» И захлопнула дверь, Хотя и сквозь стены я расслышала ее смех. Мы для нее шуты из бродячего цирка. Два отличных способа поднять настроение. Особенно, когда общаемся подобным образом. Однако же сейчас проблемой была не комендантша, а то, что я в порыве ляпнула. «И кто же?» — орала Мия. «Сейчас ты заявишь, что из королевской семьи? Да я их всех знаю!» Вот сейчас я вляпалась похуже, чем с почерком. Но ни в коем случае нельзя было сбавлять тон. н а Наша Мия-всезнайка! Все королевские семьи в мире знает! Какое чудо! И даже отца моего, короля з и Зимкирлянди? Чего?» Она наконец-то отступила и спросила намного тише. «Ты это только что придумала?» «Ага», — я не сдавалась. «Неуч, это маленькая страна на другом конце света, таким, как ты, даже неизвестная. Но, тем не менее, я не дочь какого-нибудь королевского счетовода. Мне даже жить с тобой в одной комнате не по статусу после моих-то дворцов и вышкаленной прислуги». Я опомнилась и закрутила еще, чтобы с ш и т ь ё осталось без торчащих нитей. «Конечно, об этом я не ору на каждом углу, как некоторые. Я же здесь самая завидная невеста. А сколько подхалимов, прохода не дадут. И ты только посми сказать, весь ректорат Академии в курсе. Они и не глянут, кто там твой отец. Это тебе простушки, можно такие вещи сообщать. Кому ты нужна? А мне нельзя». Воспользовавшись тем, что Мия начала взвешивать в уме, кто из нас родовите, я вскинула голову и царственно, очень по принцессе, пошагала в коридор. Понятия не имею, сможет ли она выяснить, существует ли вообще это зимкирфурмур. О, кикиморы! Да я сама это слово второй раз не повторю. И она вряд ли. А второй раз я на этот вопрос отвечать не стану. Не царское-то э дело. Кто ей виноват, что географию плохо учила? Уже в столовой я поняла, что каким-то образом нашла к Мии подход. Внутри она окликнула, хотя так же нервно, как обычно. «Клариса, а ты куда? Можем мы за одним столом поесть?» Я победоносно улыбнулась. «Чудище в рюшах выучило мое имя». т р е с о и р о в к а дикого зверья идёт хоть и не по правилам, но идёт. Остановилась, медленно развернулась и ответила со всем высокомерием, на которое была способна. «Иду поздороваться с подругами, Мия», — я указала на ведьм. «На моей родине принято проявлять уважение ко всякому роду. Это какой же надо быть дурой, чтобы ссориться с будущими знахарками и лекарями? А вдруг у меня завтра голова заболит? о о, -о, -о. Длинно выдохнула Мия, как будто действительно что-то поняла. И она сделала шаг, как если бы собралась составить мне компанию. Но я остановила ее вскинутой рукой. Еще ее за столиком ведьм не хватало. р у х н у л а на свободный стул уже без сил. Руки сильно дрожали от перенапряжения. «Ты чего такая взвинченная?» — забеспокоилась Кара. «Случилось что?» «Да нет», — отмахнулась я, хотя пыталась урегулировать дыхание. «Просто пока не представляю, во что именно вляпалась. Ладно, по ходу дела разберусь. Девочки, я вам так благодарна!» Рассказала о своём успехе в чистописании, отдала Каре несколько монеток, извиняясь. «Простите, это почти всё, что у меня есть». Девчонки ничего страшного не увидели. Важно само наличие платы, а они, должно быть, и не сомневались, что я говорю чистую правду. Если бы у меня был ящик с бриллиантами, я бы не поскупилась. Завтракала я с ними, интересуясь, как они провели выходной. Драконов в зале не было, а вот знакомых лис я разглядела. Показалось, что Орен пристально смотрит на меня. Не показалось. Как только я поднялась на ноги, он тоже встал и направился в мою сторону. Неужели поздороваться? Неужели Клариса не ошиблась в том, что лисы на самом деле ко мне очень тепло относятся?» Теперь за его перемещением удивлённо наблюдали все присутствующие. Эдак благодаря мне мы тут все межфакультетские границы разрушим. Ай да я! Ай да миротворец и принцесса Зурмуршляндии в одном лице! Орен не озаботился приветствиями, он сразу перешёл к другому, едва остановившись передо мною, тихо и мурчаще. «Я хотел спросить о твоей сестре, Клариса. Её имя вылетело из головы». «Лорка», — ответила я ошарашенно. «А зачем ты о ней спрашиваешь? В столице живёт или на день приехала? Каковы шансы случайно встретить её снова?» Я прижала руку к груди, Так сильно удивилась. «Сестрёнка тебе приглянулась?» А ответом мне была многозначительная улыбка. «Ничего себе! А я ведь планировала при случае организовать их встречу, ведь ей Кларисе Орен очень понравился. Лисы считают себя выше простых людей, но Клариса — красавица. Сестра той, кто перед их племенем проявил себя в лучшем виде». Может, это достаточные поводы, чтобы её заметить? Так что плохого, если в следующий выходной они заново пообщаются? О том мы и сговорились. Непременно нужно будет Кларисе записку передать, чтобы она от счастья без подготовки не растерялась. Мы разошлись с с Орином в разные стороны, межфакультетская дружба ещё не перешла ту границу — когда все идут на выход через одну арку. «Так ничего. Мне здесь четыре года учиться. Успеется». И как раз застала очередной всплеск Мии. Она натолкнулась на девушку-прислужницу. И у той с подноса вперед полетел напиток, испачкав и платье соседки. Кто бы сомневался, что Мия тут же примется вопить, как недорезанная и совершенно не имеет значения, чья вина». «Безрукая, безродная девка! Смотри, куда прёшь!» На мой вкус, сотрудники и сами должны отвечать ей в том же духе. Она здесь всего лишь студентка, а они на работе. Или хотя бы плюнуть ей в следующий раз в суп. С другой стороны, а кто может быть уверен, что в её суп уже не плюют? Но эта прислужница была молодой, и неопытной и с непривычки побледнела. Мне незачем было вмешиваться в конфликт, потому я просто бросила, идя мимо. «Мия, потише!» И она прямо посреди слова подавилась звуком и ответила неожиданно спокойно. «Действительно, что это я из себя вышла?» «Устала, наверное. О манерах забыла». В арку я выходила под громкий шепот со всех сторон на грани паники. Она точно ведьма. Что она сотворила с бедной Мией? Прокляла, не иначе. Они, наверное, считают, что могущественные ведьмы обязаны быть полностью глухими. И Мия внезапно стала бедной. Это как раз то, о чём Клариса говорила. Мия раздражающая, но привычная. В отличие от меня.